Роман Злотников. Арвин Дейл. Пролог. «Ха! Барон! Вот это да! Клянусь бородой старого гмалина!» Могучий гном с вклокоченной бородой и налитыми кровью от возбуждения и непомерного количества выпитого Эля глазами взревел и жахнул о стол массивным оловянным кубком. Хрупкая олова треснула, и всех сидевших за столом обдала изрядной порцией доброго Эля. Это, однако, не вызвало никакого возмущения. Напротив, компания отметила это происшествие взрывом громового хохота, заставившего большинство посетителей таверны болезненно поморщиться и угрюмо покоситься на гогочущих. Им-то это сборище совершенно не нравилось. В этот вечер в таверне клыки и рога, как обычно, было довольно многолюдно. Большинство столов занято завсегдатаями. Наверное, это пользовалось немалой популярностью как у жителей окружающих домов, так и у приезжих. Конечно, ее интерьер не поражал роскошью, как в тех заведениях для дворян, которые в последнее время стало модно называть иностранным словечком «отель». Но тут всегда было чисто, служанки радовали глаз накрахмаленными передниками и чипцами, а также, естественно, своими формами, опять же, готовили здесь хорошо и всегда имели в достатке, чем промочить горло посетителям. Ко всему прочему... Здесь редко случались драки, потому что хозяин держал пару дюжих старательных вышибал. Но сегодня большинство завсегдатаев пребывало в несколько сумеречном настроении, и все от того, что стол в углу был оккупирован не слишком приятной компанией. Во-первых, это были чужаки. Во-вторых, это были слишком шумные чужаки. И в-третьих, эта компания являла собой самое что ни на есть непотребное смешение раз. За общим столом собрались гном, Ну, кто из приличных людей станет общаться с этими вульгарными типами? Эльф. От этих снобов вообще случается несварение желудка. И пять человек, каждый из которых заслуживал особого внимания. Первый, судя по всему, их предводитель. дюжий молодец в одежде наемника и с радоганским ножом вместо обычного кинжала у пояса. Ничем не отличался бы от сотен и тысяч подобных, если бы не его молодость. На вид ему было не больше двадцати-25 лет. Второй был Идшим, то есть принадлежал к народу, который наемники надух не выносили. А потому оставалось только удивляться, как он оказался за одним столом с ними. Впрочем, из того, что одежда его не очень отличалась от той, что была на первом, внимательный человек заключил бы: Идж тоже имеет какое-то отношение к наемникам. Третий одет был просто по-крестьянски. Да и бесхитростная его физиономия говорила о том, что этот уволень не очень давно покинул свою деревню. Еще двое по виду были обычными наемниками, и о том, что привело их в эту таверну, да еще в такой компании, можно было только гадать. Вообще-то подобная публика очень редко, да практически никогда не появлялась здесь. Клыки и рога были для них слишком дорогим заведением. Наемники предпочитали тратить деньги где-нибудь на окраине, за городскими стенами, где на ту сумму, что здесь приходилось выложить за стакан благородного эсмесского вина, можно было получить полный кувшин простецкого пива и целое блюдо отличнейшей баранией или свиной требухи. Гном пару мгновений тупо смотрел на комок смятого олова, в который превратился в его руках кубок, а затем взревел, перекрывая стоявший в зале гам. «Хозяин!» «Это что за дерьмо? Я хочу выпить за барона Арвендейла, А ты мне подсовываешь всякую дрянь, которая ломается, чуть тронешь ее пальцем!» Двое вышибал, которые на всякий случай загодя подтянулись к шумному столику, держа на изготовку короткие дубинки из кротосского трубчатого дерева, залитые внутри свинцом и обшитые снаружи толстой свиной кожей. Обычное оружие вышибал Эл Северина. Услышав эту тираду, в нерешительности замерли. Гул голосов в зале таверны тоже слегка поутих. Все с любопытством уставились на стол, за которым сидела разношерстная компания. Ну еще бы. Всякому хотелось получше рассмотреть победителя большого императорского турнира, отхватившего такой невиданный куш. Тем более, что он был свой, из низов. Простой наемник, без рода, без племени. — А поди ты, утер нос всяким там знатным, кичащимся древностью рода и чистотой крови. — Хозяин! — голос гнома вознесся до немыслимых высот, заставив задребезжать изрядно опустевшие глиняные кувшины и бутылки, стоявшие на полке за барной стойкой. — Так мне дадут выпить или нет? — Не извольте беспокоиться, уважаемый Глент. Хозяин, который еще за миг до этого застыв изваянием за своей стойкой, с обеспокоенным видом ожидал, как его вышибало справиться с подгулявшей компанией. Вдруг будто по волшебству возник у стола и принялся деловитый лозить тряпкой по посеченной ножами многочисленных посетителей столешницы. Его отношение к собравшейся за столом компании изменилось неузнаваемо. «Все самое лучшее для барона Арвенделла», Хозяин угодливо всколыхнулся всеми своими телесами и, нервно огрев висевшим на плече полотенцем двух служанок, с той же и сноровкой нарисовавшихся около стола, принялся быстро разгружать принесенные ими подносы. Хе при виде того, что на них стояла и лежала, свирепая рожа гнома расплылась в довольной улыбке. Вот так вы сразу, а то подсовываешь всякую дрянь! «Не желает ли, уважаемый Глент, отведать настоящего Бардамара?» «Бардамара?» — гном недоверчиво скривился. «Откуда у тебя здесь может быть Бардамар?» Хозяин мелко затрясся, издавая какие-то странные, подвизгивающие звуки, означавшие, как до всех присутствующих дошло лишь спустя несколько мгновений, ничто иное, как угодливое хихиканье. «У меня свояк держит постоялый двор в Карахаме, что в предгорьях большого рудного хребта, и иногда ему удается переслать мне дюжину-другую кувшинов». Гном нахмурился. «Э, «Кувшины запечатаны?» «А как же? Волчьей лапой!» Подобострастно закивал хозяин. Гном снова скривился. «Представляю себе!» Что стало с добрым Бардамаром, пока его доволокли от Карахама до Эл-Северина? Ну да ладно, тащи! Что может быть лучше для Бардамара, как очутиться в конце концов в желудке достойного Гленда? Хозяин тут же исчез. Гном орлиным взглядом окинул раскинувшуюся перед ним на столе картину и развявил пасть в довольной ухмылке. «Ну, вот это дело! А то, что же мне? Заказали пару обглоданных маслов!» Сдвинутые на дальний угол стола блюда с остатками поросенка и горка рыбных костей на тарелке, поменьше вперемешку с корками открывая в добрый локоть величиной слабо, намекали на то, что и начало трапезы было не столь уж скудным, как он хотел представить. Но по сравнению с тем, чем стол был заставлен сейчас... Оно и в самом деле выглядело более чем скромным. «Я думаю, нам стоит начать с этих отличнейших копченых пулярок», — решительно заявил гном. Сидевший во главе стола дюжий светловолосый парень хмыкнул. «Начать?» «До того, что уже упало в твое необъемное брюхо, хватило бы на роту королевских пикинеров». Гном сдвинул брови. «Так ты что...» «Не будешь пулярок?» «Ну почему же?» «Так чего тогда зря сотрясать воздух?» Обрубив таким образом дальнейшие разговоры на эту тему, гном решительным движением ухватил за крылышко одну из соблазнительно пахнущих дымком тушек и отправил ее в свою пасть. Два движения челюстями, и тушка превратилась в груду обглоданных костей, которые гном выплюнул на стоявшую перед ним тарелку и вновь возвысил голос. «Эй, хозяин! Я долго еще буду!» Но тут перед его носом на стол опустился знакомый черный кувшин с горлышком, залитым черным сургучом и запечатанным печатью, напоминавшей отпечаток волчьей лапы. Гном расплылся в довольной улыбке. «Ого! Другое дело!» Пару мгновений полюбовавшись милой сердцу картиной, он выхватил из-за пояса привычный для всех гномов главер Широкий нож с прямым скошенным лезвием и одним движением руки снес Сургуч. Еще мгновение, и следом за Сургучем с громким чпоканьем последовала обсидановая пробка. Гном шумно втянул, раздувая ноздри, поднявшийся над узким горлом кувшина сиреневый дымок, и слегка нахмурился. — Табаку усыпанули маловато! — он вновь принюхался. — И черного вьюна, пожалуй, тоже! а че а ещё можно ждать от бардамара, который подают в эл -Северине? Он решительным жестом опрокинул горлышко кувшины над медным кубком, принесённым хозяином таверны взамен расплющенного оловянного, затем скинул кубок и взревел. «Ну, заборона Арвиндейла!» Его рёв был тут же дружно подхвачен всеми, кто заполнял таверну, клыки и рога. Заборона барона Арвендаила! Слава барону! Слава победителю турнира!» Светловолосый парень, минуту назад высказывавший свои сомнения по поводу возможности гнома его брюха, слегка смутился и, привстав из-за стола, неуклюже поклонился орущему залу, что лишь добавило воодушевление. Ну еще бы. Тут совсем рядом сидел герой, победитель, человек из низов, воплотивший в жизнь несбыточную мечту вырваться наверх из грязи стать одним из тех, кто кичливо взирал на них, простолюдинов, и из окон своих особняков с высоты балконов и седел. Слава! Слава барону! В этот момент за плечом светловолосого парня возникла фигура в плаще из ведита, ткань слишком дорогой, чтобы ее мог купить каждый, но недостаточно дорогой для того, чтобы ею мог удовольствоваться дворянин. Фигура склонилась над духом виновника торжества и что-то ему прошептало. «Ну ты... чё ты там бормочешь? Говори так, чтобы было слышно всем!» — прокричал гном. Фигура развернулась, и, откинув полуплаща, плаща, который прикрывало голову, явило достойному Гленду испуганное веснушчатое лицо. «Прошу простить, достойный Гленд, но мой хозяин желал бы поговорить с господином бароном». «Чего?» — взревел гном. «Передай своему хозяину, кем бы он ни был!» что сегодня вечером барон Арвиндейл не покинет пределы этой таверны. Во всяком случае, на своих ногах. Но этого и не требуется, — еще более испуганно забормотал слуга. Мой господин ждет его на балконе. С этими словами слуга с поклоном указал на одинокую фигуру, сидевшую за одним из столиков балкона, нависавшего над большим залом таверны. Ладно, Гамалин, я... «Пожалуй, схожу», — добродушно махнул рукой новоиспеченный дворянин. Чувствовалось, что ему еще довольно непривычно ощущать себя человеком, который сам может небрежным жестом подозвать к себе любого простолюдина, именно любого, даже зажиточного лавочника или богатого купца. «Ну, как знаешь», — буркнул гном. «Только не слишком задерживайся, а то тут жратвы-то всего на один укус. Так что, если ваше благородство припозднится, то ему достанется один шиш» а правда безухий?» Эльф, который за все время, что они трапезничали, не произнес ни слова, скупо улыбнулся и кивнул. Поднявшись на балкон, Трой, а нашего героя звали именно так, по-простому, и он пока не думал изменять это имя на более благозвучное и приличествующее дворянину, подошел к указанному слугой столу и бесцеремонно уселся на лавку напротив пригласившего его человека, который занимал хотя и довольно обшарпанное резное кресло. И это явно указывало на его статус. «Но трое-то, чего стесняться? Даже если это и какой-нибудь дворянин, то и он нынче тоже не хрен с горы». Тут человек приподнял голову, слегка сдвинул шляпу на затылок, и трое схватил столбняк. Перед ним сидел герцог Эгмонтер один из самых могущественных вельмож королевства и его последний соперник на турнире.